Глава двадцать четвертая Два последующих дня я почти не жила. Ела только ради ребенка, и все остальное время просто лежала в своей комнате, поджав груди ноги. Я не плакала, слез не было. Глаза болели и стали красными. Я мало спала, просто лежала и думала, думала, думала. Несколько раз приходил Атли, Он попытался вернуть меня к жизни, наивно не понимая, что я не могу вот так сразу стать прежней. Я вообще сомневалась, что стану такой. Казалось, вместе с Хаки ушла часть меня. Сгорела там, рядом с ним, в погребальной лодке. «Бьерны его люди ищут Хельгу», — сказал мне названный брат. Она сбежала, оставила все, бросив своих людей. Мне было все равно. Но я слушала его слова, приоткрыв глаза. Слушала и не слышала, что, впрочем, не мешало Атли говорить снова и снова. «Хочешь узнать, как все произошло?» — спросил мой названный брат. «Нет», — едва разомкнув губы, ответила ему. «Я и вправду ничего не желала знать. Какой в этом смысл, если Хаки погиб?» «Это все, Сальвейк», — продолжил Атли. «Это ее месть тебе и брату. Я надеюсь, она сдохнет в мучениях проговорила зло и резко стиснула зубы, ощутив, как внутри зашевелилась тьма. «Нет, я не стану злиться. Я не буду насыщать ее своими эмоциями. Не сейчас. Еще не время». «Может, выйдешь со мной во двор?» — спросил Атли, но я лишь коротко ответила. «Прости. Просто уходи». Атли кивнул, и миг спустя за ним закрылась дверь. Бьёрн тоже приходил, но, в отличие от моего названного брата, он не осмелился нарушить мой покой. Но я слышала его, чувствовала, не понимала, как это возможно. Но две ночи подряд, пока я лежала, уставившись в пространство, он находился за дверью. Сидел на полу и ждал, чего именно я не знала. А утром он уходил снова, и я с облегчением переводила дыхание. Хельгу привели через несколько дней. Я узнала об этом от Атли и впервые захотела покинуть заточение. Ее привели, словно зверя, в цепях странного черного цвета. Рыжая красавица выглядела очень плачевно. Усталая, со всклоченными волосами, в разорванной сорочке и босоногая. Голодная и замерзшая, она окинула присутствующих в зале над взглядом и оскалилась. Бьорн стоял за спиной своей мачехи и держал ее цепи в руках. «Мы нашли цепи в ее сундуке», — шепнул мне Атли. «Рабыня Хельги сказала, что они заговоренные, могут удерживать силу ведьмы». Я усмехнулась. «Мне ли этого не знать?» «Думаете, что победили?» — прорычала рыжая королева. «А вы снимите с меня цепи, и мы посмотрим, кто кого!» Она смирила меня надменным взглядом. Потом резко повернулась к Бьорну, и я почувствовала ее тьму, пытавшуюся вырваться за пределы опутывающих руки цепей. Не удалось. И не мудрено, ведь она их создала для меня, или для таких же ведьм. Бьорн медленным шагом подошел к Хельге. Я посмотрела на них. Во взгляде ведьмы мелькнуло что-то похожее на обожание, а потом она снова стала циничной и злобной. Некоторое время они просто смотрели друг на друга, а затем Бьорн подозвал стражников. Увидите ее с глаз моих. Он махнул рукой и вернулся за стол. Атли склонился ко мне и прошептал. Завтра ее сожгут на вершине утеса. Приказ Бьорна. Я вздрогнула и посмотрела на названного брата. Улыбка тронула уголки моих губ. Значит, завтра подумала я. И после этого я наконец стану свободна. Подумав так, снова взглянула на ведьму и поняла, что мне ни капли не жали рыжую королеву. Она заслуживала такую смерть. В тот день что-то изменилось. Я успокоилась и даже решилась поужинать в общем зале. Ведьму же увели и заковали в сарае, опутав цепями. По приказу Бьорна Хельги не давали ни еды, ни воды. Он уже знал, что незачем поддерживать в ведьме силу. Чем слабее она, тем слабее ее магия. За ужином я села рядом с Атле, пытаясь не смотреть на Бьорна и его брата, сидящих во главе стола. Мне было просто невыносимо видеть сочувствующие взгляды именно от них, и я смотрела на кого угодно, кроме старших сыновей Харальда Волка. Увидела и старого Гринальва, но он словно бы не решился подойти ко мне. Полагаю, я просто выглядела не лучше той же Хельги. Навряд ли старый кормчий ожидал увидеть вместо светлой целительницы злобную темную ведьму — меня. Остаток дня пролетел быстро. К своему удивлению, я спокойно проспала всю ночь в покоях Харальда. На рассвете встала, умылась, плотно позавтракала, И когда за мной пришел Атли, чтобы сопроводить на утес, я была спокойна, собрана и холодна, но сердце мое билось в нетерпении, когда мы вместе с ним поднимались наверх. По дороге Атли все же рассказал мне, как получилось, что Бьерна и Альрик оказались поблизости. Когда утром ни я, ни Хаки не вернулись домой, Атли поднял тревогу. Первым делом он поспешил в охотничий домик, надеясь, что застанет нас там сбежавших и уединившихся вдвоем, потому что иногда мы любили уходить туда, чтобы побыть только вдвоем. Но когда нас там не оказалось, он поднял на ноги всех людей Хаки. После долгих бесплодных поисков никого не нашли. Тогда Атле пришлось обратиться. Ночью в образе волка он прочесал окрестности и нашел мой свежий запах на берегу. Там же он обнаружил запахи еще множества людей, но единственный, который его заинтересовал, оказался запахом сальвейк. Обернувшись обратно в человека, Атли сразу же поспешил домой. Не дожидаясь рассвета, он вошел в комнату сальвейк. Она сидела на постели и смеялась, словно безумная, проговорил названный братец. Она сама с удовольствием рассказала о том, как предала брата и отдала его вместе со мной в руки Йорвана. Тогда Атли пришлось разбудить всех дружинников. Корабль снарядили так быстро, как только смогли. Атли, почувствовавший близость братьев, позвал их на помощь, и они пришли. Дальше они плыли всю ночь, в основном налегая на весла, потому что ветер был непопутным, стараясь догнать корабль Йорвана, а после держаться на достаточном расстоянии, чтобы не быть замеченными. В первую же ночь после того, как они прибыли в Хараньёль, На совете, созванном на берегу недалеко от поместья, было решено напасть на рассвете, что и произошло. Первым освободили Хаки и его людей, затем поспешили ко мне. Все то, что произошло дальше, я уже знала. Хотела спросить у Атли, почему сыновья Харальда оказались рядом с поместьем Хаки, но промолчала, неуверенная, что мне это будет интересно. Я слушала рассказ Атли молча, не перебивая его пока мы поднимались на самый высокий утес Хараньёля. Оказавшись на самом верху, первым делом увидела высокий столб, к которому ведьмовскими цепями была прикована рыжая королева. Ее длинные распущенные волосы развевал ветер, делая их похожими на живое пламя. Вокруг ног ведьмы разложили дрова и сено для розжига. Заметив меня, Хельга подняла глаза, и мы встретились взглядами она не боялась того что должно произойти и мне было это неприятно и хотела чтобы ее черная душа металась в своей человеческой оболочке вся в ужасе и смятении повернув голову я увидела стоящих бьорна и альрика в руке бьорн держал горячий факел он пристально смотрел на ведьму и мне почему то захотелось узнать о чем он сейчас думает неужели жалеет эту тварь убившую его отца, моего мужа, Ветлу и, судя по всему, еще многих людей. Но нет, не жалел и слава богам. Я ненавидела ее всем сердцем, и я не могла позволить Бьорну сделать то, что он собирался. Это была моя месть. Шагнув к Бьорну, забрала из его рук факел. К моему удивлению, он отдал его без споров. Я подошла к привязанной ведьме. Хельга смирила меня презрительным взглядом и произнесла, «Ты отняла у меня любимого человека, а я отняла любимого у тебя. Я умираю счастливой». Я оскалилась и, наклонившись, подожгла солому. Огонь мгновенно охватил пламенем сухую траву и, взвившись вверх, подобрался сразу к платью ведьмы. Хельга стояла спокойная и даже умиротворенная, и я внезапно почувствовала поднимающуюся вокруг нее черную магию. Я зашвырнула факел к ногам ведьмы и, прикрыв глаза, подтянулась к ней своей силой. Спасти себя Хельга не могла. Хотела умереть, не испытав боли, а вот этого я ей не подарю. Нет, она в полной мере прочувствует всю боль. Она будет кричать в агонии и вонять горящей плотью. Для меня. Я вторглась в ее сознание, сминая все преграды на своем пути, и с наслаждением увидела, как Хельга задрожала. Долгожданный страх промелькнул в ее глазах, а я рассмеялась, как сумасшедшая. Тут же пламя взметнулось выше, и дрова загорелись сильнее, затрещали, зашипели, словно темные змеи, свившие клубок вокруг рыжей королевы, и жар охватил ведьму. Как она кричала, как выла! Я, наверное, никогда не слышала подобных криков, но они бальзамом легли на мою израненную душу. Я смотрела, не отрываясь на то, как корчилась в судорогах Хельга. Запах горящей плоти дурманил меня. Дружинники, стоявшие вокруг, отводили глаза. Некоторые даже закрывали руками уши. И только я одна наслаждалась этими криками, которые словно уносили с собой мою боль, боль, которая разрывала на части. Но вот, оглянувшись, заметила странный взгляд, которым одарил меня Бьорн. Он осуждал. Но мне было все равно. Когда крики прекратились, и обвисшее на столбе тело перестало дергаться, при этом все еще распространяя смрад, я спустилась с утеса, медленно вернулась в дом и, войдя в свою комнату, упала на кровать лицом вниз. И тут меня начало трясти. Только теперь до меня дошел весь ужас ситуации. Я заплакала и скорчилась на постели, подгребая под себя одеяло. Как мне сейчас не хватало Хаки и его теплых, ласковых рук, его синих, любящих глаз. Я прижала руки к животу, чувствуя небольшую округлость под пальцами. «Мой ребенок!» Только ради него мне теперь и оставалось жить. Я надеялась, что это будет сын, точная копия своего отца. Этой ночью я молилась об этом богам, и я надеялась, что осталось услышано. Я провела еще два дня в Хараньоле. На рассвете третьего, пока спал весь дом, собрала вещи и кое-какую еду, пристегнула к поясу меч, подаренный Рунгерт, повесила за спину лук и колчан со стрелами, и с первыми лучами поднимающегося над морем солнца покинула ворота поместья. Я не сказала никому ни слова о своем уходе, даже Атле, потому что прекрасно понимала, что он попытается меня остановить. Но мне не было здесь места, и я не хотела больше и дня оставаться в Хараньоле. Пусть сыновья Харальда Волка продолжают жить здесь, пусть будут счастливы, пусть воспитают дочь Хельги хорошей девочкой, какой она и являлась. Вспомнив Аздис, невольно улыбнулась. Во мне не было злости к этому ребенку. За все те дни, которые я провела в поместье, мы с ней не виделись ни разу. Бьорн проследил за этим, вероятно, опасаясь, как бы не стала я мстить девочке. Видимо, слишком безумной я казалась ему в эти дни. Но я была рада, что нам не удалось увидеться с Аздис, потому что знала как бы смогла посмотреть в глаза той, чью мать я отправила на костер. Ребенку не объяснить, что сотворила эта ведьма, но я ни удара сердца не жалела о том, что убила ее. Мне предстояло идти очень долго, но я помнила этот путь, хотя прошло уже много времени с тех пор, как мы вот так же шли по нему вместе с Атли, только теперь с той разницей, что меня никто больше не преследовал. Я так думала. Но вскоре поняла, что ошибалась. Едва отмерив несколько миль, вдруг услышала за спиной цокот копыт. Оглянувшись, замерла на месте. Ко мне приближался всадник. Я заметила только, что он был едва одет, словно торопился опоздать. Я остановилась, ожидая, пока он приблизится. Зачем ты здесь? спросила, когда Бьорн, спешившись, шагнул ко мне. Куда ты направляешься? — спросил он. «Возвращаюсь в место, которое стало для меня домом», — сказала тихо. Бьорн подошел ближе и взял меня за плечи. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Не уходи», — произнес он. «Ты, наверное, не понимаешь...» Я осторожно высвободилась из его рук и сделала шаг назад. «Я не могу остаться. Я слишком любила Хаки». Если бы не ребенок, я легла бы с ним в ту проклятую лодку и сгорела бы живьем, потому что не могу жить без него. В глазах Бьорна промелькнула боль. У меня есть свои дела. Осталась еще Сальвейк», — добавила я. Но она немного подождет. Возможно, когда-нибудь, когда мы встретимся, если позволит судьба, я пожалею о том, что ухожу. Но пойми меня, я просто не могу иначе. «А ты забудь меня и живи, Бьорн. Я схватила его за руку. «Живи и радуйся жизни! Женись, и пусть твоя избранница подарит тебе много сильных и прекрасных сыновей! Я желаю тебе этого! А теперь прощай!» Я повернулась и продолжила свой путь. Но крик Бьорна остановил меня. «Хорошо», — сказал он и, взяв под усцы лошадь, подвел ее ко мне. «Возьми ее и будь осторожна!» Он хотел добавить еще что-то, но, передумав, отвернулся от меня и медленно пошел в сторону Хараньёля. Я не смотрела ему вслед. Забравшись в седло, медленной рысцой поскакала в противоположном направлении.